113. Мои друзья, мои враги насыщаются магнитом моей ауры и следуют за мной. И те и другие кончают подражание мне. Лишь равнодушные, то есть ни горячие, ни холодные, остаются вне сферы её воздействия и потому остаются на месте в разложении. По тому пример Савла, поучитель. потому предпочитаем ярых врагов гнилым друзьям враг не всегда означает сознательного служителя людьми потому будьте внимательны к врагам и друзья и враги служат мне не то что не в силах выполнить друг часто успешно выполняет враг часто используем врагов для действий полезных и нужных часто враги помогают обострить качество и мужество укренить Нельзя упускать из виду нужность и полезность врагов. Только не следует ими огорчаться. Личные огорчения могут затуманить и сделать непонятную их очередную полезность. Враги — лучшие учителя. Каждый старательно и добросовестно не жалеет времени и сил, учит чему-то. При достаточной зоркости и внимательности можно увидеть, какое именно качество укрепляет и усиливает очередной враг. Можно даже с благодарностью улыбнуться их добросовестным старанием продвинуть дух по лестнице восхождения, не зная ему для себя. О полезности врагов следует думать. Многие качества были заботливо взращены ими. Так глаз пусть остается зрячим на добро, кем и чем бы оно не усиливалось. Вообще нужно обывательски взгляд на вещи оставить. Полезно не то, что нравится или приятно, но то, что продвигает по пути. Критерий личной приятности ложен и часто приводит к ошибочным выводам. Хорошо то, что служит и полезно для эволюции и находится в гармонии с ней. Это же мерило предлагаемый к людям. Мне хотелось, и добродетель часто в смысле полезности для эволюции равна нулю. В процессе расширения сознания многие отправные точки мышления придётся изменить. Личная точка зрения в планетарных масштабах совершенно неприменима. Чаша общего блага заменяет личное общечеловеческим. Тело лишь временный аппарат для сношения с внешним миром. иsum подавляющего значения не имеет ему свой срок и своё время смерть есть смена износившегося аппарата на более лучший и тонкий с тем чтобы когда придёт время получить новый плотный аппарат но уже более совершенный и более приспособленный к возросшим требованиям духа к эволюции мудро ведёт развитие новой расы В каждом данном физическом теле развитие центров может достичь лишь определенных пределов. Потому смена тел есть нечто неизбежное и нужное крайне. Потому, говорю, что все служит мудрому на рождению новой расы. Нужно же, наконец, понять полезность явления смерти. В экономии природы она играет важную роль. Мудрые законы космические, ибо в конечном результате имеет в виду благо. Мудро водительство иерархическое. Не может быть успокоения, когда решается участь планеты. Мужество надо держать готовым постоянно. Трудные времена. Учитель не забыл, но занят. И не его внимание надо к себе требовать, но свое к нему обратить. учитель напряжённо устремлён вперёд идущий за ним устремлённо следуйте за не учитель за учеником но ученик за учителем должен находиться в следовании постоянном для получения непрерываемого следования непрерываемое требуется